Розамунда изо всех сил старалась не выдать свои чувства. Безумную радость, охватившую ее, она тут же выпалила. «Ты участвовал в той большой битве, которая была недавно неподалеку отсюда. Ты не знаешь, лорд Ревенс Крэгский жив?» «Ничего не знаю», — покачал головой парень. «Мы ведь отбились от войска». Кто другой из солдат, может, и знает, только они все уж дома, наверное, а мы тогда заплутали в тумане, не дошли до юркистов, ну и пришлось потом по лесам хорониться. Хотите, отвезем вас домой, леди? Доверитесь нам?» Розамунда улыбнулась. «Мне пришлось довериться этой банде что после такого ужаса? Я вас испугаюсь». Парень усмехнулся ее словам и спросил. «Не иначе вы, леди Розамунда, верно?» Розамунда даже задохнулась от счастья. Парень знал о ней. Она радостно закивала, но к ним уже приближался Стивен, встревоженный их затянувшейся беседой. Смерив парня угрюмым взглядом, он рявкнул. «У нее уже есть хозяин, парень». Солдат Айртона улыбнулся и почтительно поклонился. Но, «Ну, разумеется, сэр, просто мой начальник захотел, чтобы леди откушала цыпленочка, шпигованного розмарином и тмином. Ну, коли так, передай своему начальнику от меня благодарность», — пробурчал Стивен, и парень ушел к своим. «Что он тебе говорил? Просто спросил, откуда мы. А на что ему это знать?» Розамунда пожала плечами и со страхом увидела, как лицо его потемнело. Она хорошо знала это его выражение. Оно не предвещало ничего хорошего. Нет, она никак не могла допустить, чтобы из-за своей необузданной ревности он заставил служивых Айртона немедленно уехать, теперь, когда у нее снова появилась надежда. Потеряв от отчаяния голову, она сделала то, о чем ей пришлось потом пожалеть. Но в тот миг она не могла придумать ничего иного, что успокоила бы его свирепость. Положив руку Стивену на плечо, она нежно провела пальцем по его рукаву и спросила, «А мы скоро доедем до Виттона?» Глаза Стивена тут же посветлели, лоб разгладился, а с губ сорвался счастливый вздох. Никогда еще она не баловала его лаской, ни разочка не дала понять, что неравнодушно к нему он один маялся от своей неразделенной любви. «Скоро уж, будь уверена», — пообещал он охрипшим от полноты чувств голосом, потом взял ее ладонь в огромную свою лапищу и стал поглаживать обветренные пальчики. «Не дождешься, когда мы будем вместе?» Встревоженная его порывом, Роза Мунда попыталась отодвинуться. Она вовсе не хотела распалять его. Это было бы слишком опасно. «Я так устала от бесконечных переездов», — жалобным голосом сказала она. Такой ответ не лишал его сладких надежд, но, по крайней мере, должен был умерить его пыл. Стивен поднялся и озадаченно потер лоб, не зная, что ей сказать, потом, откашлившись, пробормотал, недельки-две еще поездим, погоди чуток, я постараюсь поточнее все прикинуть. Наконец-то он ушел. Розамунда перевела дух, конечно, она очень рисковала, притворившись, что влюблена в него, но иного выхода у нее не было, кто знает, может, ее бегство с йоркширцами обернется для нее еще большей бедой, однако не воспользоваться этим случаем никак нельзя, другого, чует ее сердце, просто не будет. Она поняла, почему их одежда показалась ей странно знакомой. Слуги Айртона носили коричневые в рыжину ливреи, отделанные серебряными голунами. Голуны они, видать, просто с пароли обменяли на еду. Розамунда видела, как их попутчики что-то оживленно обсуждают, сдвинув головы и перейдя чуть ли не на шепот. Они несколько раз обернулись в ее сторону. Означают ли эти взгляды, что они сдержат слово? Кончив разговор, солдаты Айртона принялись устраиваться на ночлег. Хотя они прекрасно поладили с людьми Стивена, для ночевки они всегда разбивали свой лагерь, опасаясь переменчивого нрава Стивена, которого любая малость могла довести до крайнего иступления. Еще днем к обозу Стивена... Пристали двое лудильщиков и сразу принялись расписывать, какие богатства насобирали у покойников, оставшихся на поле сражения. Солдаты Стивена, понятное дело, подняли их на смех. Те, разобиженные недоверием, тут же развязали свои торбы. Стивеновые разбойники начали заговорчески переглядываться, И Розамунда сразу поняла, что они вознамерились освободить простодушных странников от их добычи, которую они так охотно вывалили на землю. Розамунда со страхом вглядывалась в кучу золотых колец, пуговиц, украшенных каменьями стилетов, вроде бы ничего, что принадлежало Генри, — А обреченные простаки все выгружали свой скарб, куски лат, драгоценные кинжалы, эфесы от мечей. Снова взглянув на жадные лица сообщников своего воздыхателя, Розамунда уже не сомневалась в том, что этих двоих сегодня же прикончат. Однако, если она посмеет предупредить их, очень вероятно, что и с нею церемониться не станут. Лудильщики вели с собой и несколько лошадей, собираясь продать их в ближайшем городе. Розамунда со вздохом облегчения убедилась в том, что Диабло среди них нет. Она, конечно же, понимала, что кучка драгоценностей и золотого лома, и несколько лошадей не могут быть доказательством того, что Генри жив, однако почему-то ей стало спокойнее на душе. Настала ночь, костры понемногу догорали, почти все уже улеглись, накрывшись с головой одеялами. Стивен и с ним еще двое молча подкрались к уснувшим лудильщикам и сноровисто перерезали им глотки. Лежа в палатке Стивена, Розамунда услышала короткие придушенные вскрики а через минуту деловитые приказы стивена относительно того куда припрятать поживу потом все стихло зажмурив глаза розамунда стала молиться, слыша как души губы тащат по земле тела убитых потом раздался шорох веток они прятали трупы в кусты розамунда забилась в самый угол палатки, накрывшись ветхим одеялом стивен пришел очень нескоро. Она тут же почуяла, что от него пахнет вином. Видно, у лудильщиков имелась с собой и бутыль. Он окликнул Розамунду заплетающимся языком. Розамунда отозвалась, чтобы его успокоить, дескать, пленница на месте. Стивен завернулся в одеяло и разлегся поперек палатки, загораживая выход. Через минуту он уже спал. Розамунда боялась поверить в такое чудо, он забыл связать ей руки и ноги. Надо попробовать ускакать на какой-нибудь из лошадей-лудильщиков. Конечно, такая попытка была чистым безумием, ведь Розамунда даже не представляла, где она. Но зато она будет на свободе. Она решилась. Осторожно став на ноги, она нащупала в задней стенке почти прохудившееся место и стала разрывать холст. Она примерилась. Нет, в проделанную ею дырку не проходила пока даже голова. Внизу пролезть тоже было невозможно, так как холст был прихвачен частыми кольями, врытыми глубоко в землю. Упав духом, Розамунда снова улеглась под свое одеяло. Вдруг темная тень выросла у входа. Розамунда перепугалась, подумав, что кто-то, воспользовавшись похмельем ее сторожа, решил с нею позабавиться. Она стиснула кулаки, приготовившись к сопротивлению. — Леди! — услышала она звонкий голос. — Это был тот парень, что давеча приносил ей цыпленка. — Да, мы уже собрались. Вы связаны? — Нет. — Тогда... Потихонечку выходите. Если получится, прихватите одеяло». Еле дыша, пленница переступила через могучее тело Стивена. Одеяло она накинула на плечи наподобие плаща. Она ощутила под ногами холодную колкую траву. Подошвы ее туфелек давно прохудились. Нет, не может быть, чтобы спасение оказалось таким легким. Она оглянулась, уверенная, что встретит мрачный взгляд Стивена». Но он спал, как убитый. Поджидавший ее парень быстро оттолкнул ее за палатку, опасаясь, что их кто-нибудь увидит. Прижав палец к губам, он знаком велел ей следовать за ним. Никто их, слава богу, не заметил. Сидевшие у затухающего костра часовые увлеченно наливались вином, бросая на землю порожние бутылки. Роза Мунда возблагодарила Господа за то, что в торбе одного из загубленных были фляги сгорячительным. В лагере йоркширцев никто не ложился. Розамунда то и дело натыкалась на какие-то камешки и ветки. Ночь выдалась лунная, но облачная. Свет месяца еле-еле пробивался сквозь тучи. Розамунда почувствовала острый конский запах. Значит, солдаты Аэртона увели со стоянки Стивена лошадей, убитых лудильщиков. «Леди Розамунда, Джекобсон Линч, к вашим услугам, с почтительным поклоном приветствовал ее капитан Айртона. Мой хозяин — давний соратник лорда Генри. Наш долг — привести вас домой целой и невредимой. Благодарю вас», — прошептала она, плача от радости. «Через несколько минут Розамунди уже помогали забраться в седло». Она получше завернулась в одеяло, поскольку ночь была холодной. Ее предусмотрительные спутники обернули тряпками копыта лошадей, не пожалев для этого собственной одежды. Они потихоньку двинулись по влажному лугу к дороге. За спиной путников слышались порою пьяные вопли и хохот, однако обошлось без погони. Причудливые облака обступили со всех сторон полумесяц. Они были похожи на штормовые волны, готовые поглотить золотой кораблик. Розамунда взглянула на небо, дивясь его красе, которая заставила ее забыть даже о том, что она теперь свободна. Ее спасители пустили лошадей скач, и волосы Розамунда разметались по ветру. Стивен и его шайка остались далеко позади, а Розамунда и ее спасители во весь опор неслись домой на север. Всю неделю Генри натыкался на дорогах, на разрозненные отряды своих наемников, возвращавшихся домой. Он объезжал свои владения, чтобы знать, какие понесены потери — Кое в каких дворах его встречали уже оправившиеся подчиненные. Генри подозревал, что они отправились домой задолго, до последней резни, но наказывать никого не стал. Пусть люди хоть немного передохнут, новый военный поход наверняка не за горами, король снова призовет их на свою защиту. Сегодня денек выдался неплохой, на голубом небосводе белело совсем немного облачков, воздух был холодным однако в нем не чувствовалось веяние весны, безбрежное небо раскинулось. Над ним Генри чуть задержался на пригорке, чтобы получше разглядеть свои владения, пустынные и просторные, так схожие с теперешним состоянием его души. «Где же Роза Мунда?» — опять спросил он себя, как спрашивал сотни раз на дню. По совету отца Джона он исправно ходил в часовню молиться и ставил свечи. Все напрасно. Гонцы, посланные им в Ленглигаттон и Виттон, вернулись без новостей. Розамунда будто бы совсем исчезла с лица земли. Дни бесплодного ожидания складывались в недели, и с каждой минутой крепла его уверенность в том, что к исчезновению Розамунды приложила свою белоснежную ручку «бланш». Генри развернулся и поехал домой. Посеребренные светом солнца облака все плыли и плыли куда-то. Он взглянул против солнца на замок. Над северной башней развивалась женская косынка. У Генри чуть не выскочила из груди сердце. Неужели она вернулась? Он, не помня себя, помчался домой, не щадя боков коня. Однако... Генри ожидала разочарования. Во дворике замка его встретила Бланш. «Добро пожаловать домой, милорд», — сказала она, присев в почтительном реверансе к вам, посланник от сэра Мида Айртона. «Посланник?» — раздраженно буркнул он, пытаясь скрыть свое разочарование от встречи с нею. «Что еще за посланник? Ведь он только сегодня утром навещал Айртона. Опять, что ли, королю приспичило скликать всех на бой? Где он?» — коротко добавил он, спрыгивая с седла и передавая поводья груму. «И с чем он пожаловал?» бланш пожала плечами и обижно поджав губки сказала мне он ничего не захотел говорить вот и молодчина подумал генри и стремительным шагом направился к двери бланш все больше его раздражало По расчетам лорда Ревенскрэкского, его бывшая подруга должна была уехать еще несколько дней назад. Ничего подобного. Она явно вознамерилась вернуть его привязанность, даже изъявила готовность сопровождать его в очередном походе за рекрутами. Он не сказал ей ни да, ни нет. Говоря по совести, он просто не знал, что ей сказать. Если Розамунда уже точно никогда не вернется, не может жон всю жизнь прожить монахом. В недавнем прошлом он охотно предавался с бланш плотским забавам, но в сердце его была одна Розамунда, память о ней не отпускала да и вообще он не верил в то, что она ушла от него должна должна открыться причина ее исчезновения а Бланш при всяком удобном случае продолжала измышлять наветы на свою соперницу упорно стараясь посеять в сердце Генри неверие в любовь Розамунды более всего Бланш бесила его равнодушие все ее попытки соблазнить его были тщетны. она заметила что особенно он Он избегал ее в те моменты, когда его потребность в женщине становилась особенно острой и уж тем более не принимал из ее рук никаких кушаний и напитков. Видно, боялся, что она опоит его своим зельем, и тогда ему не устоять. «Я думал, ты уедешь сегодня утром», — сказал он, щелкнув от досады пальцами и проклиная себя за то, что не может с нею разделаться и терпит ее фокусы. «Я уже собиралась, но приехал гонец от Айартона, и я решила дождаться тебя». «Спасибо, а теперь я вполне обойдусь без твоей помощи, так что с Богом, возьми моих солдат, они проводят тебя». С этими словами он пошел в парадную залу искать посланника на лице бланш тут же отразилась злоба и горечь его упорные отказы утолить свое вожделение ставили ее в тупик надобно было срочно что то делать пойти на крайние меры Да, эта сучка имела над Генри куда большую, чем бланш ожидала власть, чтобы снова его приворожить, тех снадобий, что теперь у нее с собой недостаточно, а значит, ей так или иначе придется уезжать домой. Попросить кого-то из своих слуг привезти ее ларчик с травами она не могла, к тому же самые сильные снадобья были заперты у нее в потайной комнате. Детей она давно отослала, сочтя, что и недельного их пребывания в Ревенскреге довольно, чтобы напомнить Генри о его отцовских обязанностях. Генри играл с сыном, Бланш видела, как он учит его стрелять из лука и правильно держать меч, вроде бы чего ей еще желать. Все отцы учат своих детей ратному искусству. Однако Бланш поймала себя... Насильной разочарованности. Оказывается, Генри мало чем отличается от ее Уолтера. У него на уме тоже только сражения до да походы. Оба они всегда, не задумываясь, жертвовали своей молодостью и здоровьем ради какого-то слабоумного старикашки, который, небось, не помнит даже, как его зовут. «Хорошо, любимый». «Я уеду сейчас же!» — крикнула она ему вслед, но Генри уже видел юнца, сидевшего на ступеньке помоста, который явился с посланием от Аэртона и в ответ на ее слова лишь небрежно помахал рукой. Его пренебрежение было просто оскорбительным. Проклятые! Похоже, все ее привороты до да заговоры потеряли свою силу. Один единственный раз ей удалось заполучить его в свою постель, но и тогда он сразу же заснул, даже не прикоснувшись к ней. В ту ночь она чуть не лопнула от обуявшей ее ярости. Еще бы, ей удалось подсыпать в его вино порошку. Да видно, она перестаралась. Он уснул, как убитый. Впредь надо уменьшить дозу, подумала она тогда, но уменьшать ничего не пришлось, потому что он не прикасался к тем кушаньям и вину, куда, по его расчетам, она могла что-то подмешать. Эта его подозрительность была просто на грани помешательства, ей нужно было срочно придумать какую-то новую хитрость. Лорд Генри, юноша снял шапку и поклонился, тронув рукой лоб. И тот и другой разом посмотрели в дверной проем, где все еще стояла бланш, жаждавшая узнать, что нужно Аэртону. однако Генри с юнцом явно выжидали, когда она удалится. Оскорбленно фыркнув, она подхватила юбки и помчалась прочь, раздосадованная тем, что ничего ничегошеньки не узнала. — Никогда не иди на поводу у бывших своих, любовниц мой мальчик, иначе тебе очень трудно будет от них избавиться, — назидательно сказал Генри, поставив ногу на скамеечку у очага. — Есть новости от короля? Парень извлек из сумки сложенный лист, и Генри нетерпеливо взломал печать. Как он и предполагал, королева Маргарита снова предписывала йоркширским лордам стягивать силы к Йорку, чтобы встретить очередной удар Эдуарда, который стоял со своей армией под Пундкрафтом. «Благодарю, мой мальчик. Ты голоден?» Тот замотал головой, сказав, что уже отужинал, потом он старательно осмотрелся, явно желая убедиться, что поблизости нет леди Бланш, и наклонился поближе. «У тебя ко мне что-то еще?» Тут же выпалил Генри, о господи, тебе что-то известно о Розамунде. «Да, милорд, она в безопасности, и прибудет к вам до темноты». Генри заставил юношу повторить эти слова несколько раз, он не верил собственным ушам. Димплс, возлежавший на коврике у камина, тут же вскочил и начал носиться вокруг стола Генри, свесив розовый язык и задыхаясь от восторга, словно бы понял, о чем идет речь. — Хвала Господу! Она здорова, да, милорд, только ей потребуется долгий отдых. — Как мне отблагодарить тебя? — сказал Генри, жестом подзывая слугу. — Позволь хоть дать тебе денег. Не стоит, милорд, смущенно вспыхнув, пробормотал юноша. — Ваши люди и так были ко мне очень добры. Мне пора уезжать. Я должен успеть до ночи развести еще несколько писем моего господина. Ближе к полуночи начал лить дождь. Розамунда поплотнее запахнула одеяло. От усталости она едва держалась в седле. Ее спасители предложили ей остановиться на ночлег, но она отказалась. Она не хотела, чтобы из-за нее они еще больше задерживались. Им и так уж основательно пришлось задержаться. Под одним из всадников пала лошадь, другой сломал руку. Пришлось остановиться, чтобы наложить лубок ему на локоть. Из-за этих неурядиц путешествие затянулось. Они не поспели доставить ее в Равенскрэг до темноты, но ничего, теперь уж недолго уговаривала себя Розамунда. Наконец они взобрались на знакомый пригорок, и сквозь пелену дождя Розамунда увидела то, что никогда уже не чаяло увидеть башни Ревенскрэгской крепости струи дождя затекали под одеяло и холодили спину хлестали по лицу огромные кожаные рукавицы которыми снабдили ее заботливые спутники чтобы она не натерла поводьями руки тоже вскоре стали совсем мокрыми Над главной башней трепетало на ветру намокшее гордое знамя. Спутники Розамунды окликнули дозорных, когда они сообщили, кто они такие и кого привезли с крепостной стены, донеслись радостные вопли. Сердце Розамунды забилось от радости, ее ждали. Ее спасители заранее выслали гонца. Генри, конечно же, встретит ее. Преодолев усталость, Розамунда выпрямилась, вспомнив вдруг, как ужасно она сейчас выглядит. Остается только надеяться на верность народного пресловия «любовь слепа». Как только опустили мост, вся прислуга выскочила во дворик. Розамунда сняли с седла, накинули ей на плечи сухой плащ, тут же вспыхнули факелы. Каждому хотелось поздороваться с нею. Ее спутников, обитатели замка, просто засыпали благодарностями за то, что спасли их хозяйку. Розамунда не ожидала, что ей так обрадуются. Все голоса словно слились в радостное жужжание. Потом ее подхватили почти не давая ей ступить на землю, и спешно повели к дверям. Она все высматривала в толпе Генри, но его не было. Ноги ее подкашивались от усталости, и она с благодарностью опиралась на сильные руки слуг. «А где мой супруг?» — не выдержав, спросила она. «Почему он не встретил меня?» «Лорд Генри ждал вас до самой темноты, миледи, но потом ему пришлось поехать с наемниками». Так приказал король, — он вернется к рассвету. Он до самой темноты ждал, — пытался оправдать своего хозяина-слуга. Розамунду словно кто-то ударил в грудь. «Ах, Генри, мог бы и подольше подождать, ведь они столько времени уже не виделись. Сколько дней и ночей провела она в тоске, мечтая о том, как он обнимет ее, не зная, довелось ли и ему участвовать в недавнем страшном бою и жив ли он вообще. Ну да ладно, по крайней мере, она уверилась, что он в полном здравии». Но тут новое опасение пронзило ей грудь. «Не поскакал ли он к леди Бланш? А может, она вообще успела тут поселиться, расторопно воспользовавшись отсутствием самой Розамунды?» «Странно, что меня не встретил никто из господ», — сказала она и нарочно добавила, «даже леди Бланш». «Так леди Бланш еще днем уехала, миледи», — объяснил слуга, помогая ей подняться по лестнице. Неосторожные эти слова, словно острый нож, вонзились в сердце Розамунды. Ненапрасными оказались ее предчувствия, и месяца не выждал, снова затащил к себе в постель эту рыжую каверзницу. Слезы подступили к ее глазам, и у нее даже не было сил их сдержать, они катились по ее щекам, падая на мокрый ворот. Радость возвращения тут же сменилась горьким разочарованием. Значит, Генри опять ей изменил. У дверей своей комнаты она увидела радостно голдевшую стайку прислужниц, они обнимали ее и плакали от радости, Розамунда тоже всплакнула. Эти милые женщины даже и не догадывались, что их хозяйка проливает слезы над разбитой любовью, а вовсе не потому, что радуется своему возвращению. Камеристки хорошенько ее умыли, расчесали свалявшиеся волосы, стащили с нее потрепанные обноски и помогли надеть свежестью сорочку. Она заверила их, что завтра помоется хорошенько и голову вымоет, и примет ванну с благовониями, а сейчас она хотела одного — забыться сном, надеясь, что он смягчит остроту сердечной боли. С первыми же лучами солнца Розамунда проснулась, не понимая, где она. Поначалу она решила, что ей снится очередной сон. Нет, чистые просто не были самыми настоящими. Она опять в Raven's Вот счастье. Однако, окончательно проснувшись, она вспомнила, Чем ознаменовалось ее возвращение домой очередным доказательством неверности Генри? Видать, это суждено Розамунди самой судьбой. Вчера Она так в слезах и заснула, но теперь хватит, отплакалась. Чего она хотела? Генри — дворянин до мозга костей, и привык потакать любой своей прихоти. Коли ему приспичит, он готов переспать с любой приглянувшейся ему женщиной. Однако Розамунду ранила не столько мужская удаль неверного супруга, сколько то, что, судя по всему, рядом с ним опять эта вероломная лгунья — бланш с рыжей ведьмой, ей трудно было тягаться. Розамунда вспомнила про ее хитрости и зелья, и холодок ужаса пробежал по ее спине. Генри вечно смеялся над историями, которые рассказывали про его любовницу, называл их досужими сплетнями однако роза мунда была уверена что дыма без огня не бывает генри мужчина а все мужчины когда их одолевает похоть ничегошеньки вокруг себя не видят и не слышат но самое печальное вынуждена была признать роза мунда что леди бланш очень хороша собой и соблазнительна.